Глава 59. Проработав в ФБР 30 лет, Крис Райен ушел на пенсию и открыл собственное небольшое сыскное агентство на 52-й улице. Теперь ему было 69 лет, его густая и пышная шевелюра посидела, крепко сбитое тело несколько оттяжелело, но лицо сохранило добродушное выражение, и голубые глаза смотрели по-прежнему дружелюбно. Другими словами, он был идеальным кандидатом на роль Санта-Клауса в начальной школе, где учились его внуки. Все любили его за покладистый характер и острое, приправленное сарказмом чувство юмора а у тех, кому приходилось сталкиваться с ним по делу, к этому добавлялось восхищение его профессиональными качествами. Он подружился со Сьюзен, когда семья жертвы одного убийства, не доверяя полиции, наняла его для независимого расследования. Сьюзен участвовал в этом деле как заместитель окружного прокурора. Крис поделился с ней добытой информацией, благодаря которой она заставила убийцу сознаться. Когда она сказала ему о своем решении уйти с работы в прокуратуре и снова начала учиться, Райан поначалу просто онемел. «Здесь твое место», — сказал он, когда к нему вернулся дар речи. «Ты рождена для работы в суде». Почему ты решила терять время, выслушивая нытье кучки избалованных бездельников? «Поверь мне, все сводится не только к этому, Крис!» — со смехом ответила тогда Сьюзен. Раз в несколько месяцев они по-прежнему встречались за ужином. Поэтому, когда Сьюзен позвонила в четверг утром, Крис страшно обрадовался. «Тебе нужен бесплатный обед?» Добродушно спросил он. В квартале от меня открыли новую точку, отличные бифштексы. На углу 49 и 3 авеню. С удовольствием помогу тебе повысить уровень холестерина. Когда встречаемся? Хорошие бифштексы, говоришь? На углу 49 и 3 -й? Насколько мне известно, это заведение находится там последние 70 лет, засмеялась Сьюзен и некоторые люди говорят, что оно принадлежит тебе. Конечно, я с удовольствием. Но сначала я хочу попросить тебя об услуге, Крис. Мне надо кое-кого по-быстрому проверить. Кого? Адвоката. Его зовут Дуглас Лейтон. Он работает в фирме Хьюберта Марча с компаньонами. Фирма занимается юридическими аспектами инвестирования – а Лейтон, кроме того, является распорядителем семейного фонда Клаузенов. Судя по всему, он человек преуспевающий. Ты что, замуж за него собираешься? Нет, не собираюсь. Райан откинулся на спинку кресла на колесиках, пока Сьюзен сообщала ему основные факты и объясняла, почему Джейн Клаузен поделилась с ней своими сомнениями относительно Лейтона. Потом он внимательно выслушал рассказ Сьюзен обо всем, что произошло после передачи в понедельник. «И ты говоришь, что парень проделал фокус с исчезновением, пока вы ждали появления этой Карен в приемной?» «Вот именно. А на следующий день Лейтон заявил миссис Клаузен, что был знаком с ее дочерью, хотя раньше он всегда это отрицал». «Я этим займусь», — заверил Райан. «Что-то в последнее время ничего интересного не попадалось. Проверяю кандидатов в мужья для нервных невест». «В наше время никто никому не доверяет». Он достал блокнот и ручку. «Все, время пошло». «Счет послать миссис Клаузам?» «Боюсь, все не так просто», — в замешательстве ответила сьюзен Сегодня утром я обнаружила сообщение от миссис Клаузен на своем автоответчике. Она сказала, что ей предстоит пройти новый курс химиотерапии, но она считает, что поступила несправедливо, поделившись со мной подозрениями насчет Лейтона. Она прямо не сказала, но ясно дала понять, что мне надо забыть об этом, а я не могу. Я вовсе не считаю, что она была несправедлива и... Я беспокоюсь о ней. Поэтому пришли счет мне. Крис Райан застонал. Слава богу, я на пенсии. Первого числа каждого месяца я целую портрет Джона Эдварда Гувера. Примечание. Директор ФБР с 1924 по 1972 год. Конец примечания. Ладно. Считай, что дело сделано. Я тебе перезвоню, Сьюзи.